Глава 18 Никто не заметил, как он подошёл. Он вдруг оказался здесь, и ружена, повернув к нему голову, увидела его улыбку. Он всё ещё держал её за руку. Она чувствовала тиски его пальцев и подчинилась ему. Тюбик упал обратно на дно сумки. «Уважаемая, позвольте мне присоединиться к вам. Меня зовут Бертлев». Никто из присутствующих мужчин не испытал восторга от прихода незваного господина, никто не представился ему, а Ружена была не столь искушенной в светских манерах, чтобы суметь представить его другим. «Вижу, что мое появление несколько испортило вам настроение», — сказал Бертлев. Он принес стоявший поодаль стул, поставил его на свободное место во главе стола и таким образом оказался напротив всей компании. Справа от него сидела Ружена. «Извините меня», — продолжал он, — «у меня уж такая странная привычка. Я не прихожу, а предстаю взору». «В таком случае разрешите нам», — сказал помощник режиссера. «Считать вас всего лишь привидением, не уделять вам внимания». «С удовольствием разрешаю вам», — сказал Бертлев с изящным поклоном. «Однако боюсь, что при всём моём желании вам это не удастся». Он оглянулся на освещенную дверь распивочной и похлопал в ладоши. «Кто, собственно, вас сюда приглашал, шеф?» — сказал оператор. «Вы хотите дать мне понять, что я здесь нежелателен? Мы могли бы с Ружиной тотчас уйти, но привычка есть привычка. Я всегда под вечер сажусь за этот стол и пью здесь вино». Он посмотрел на этикетку, стоявшей на столе бутылки. «Разумеется, получше того, что вы пьете сейчас». «Хотелось бы знать, где в этом кабаке можно найти что-нибудь получше», — сказал помощник режиссёра. «Сдаётся мне, шеф, что вы слишком выпендриваетесь», — добавил оператор, желая высмеять незваного гостя. «В определённом возрасте, конечно, человеку ничего не остаётся, как выпендриваться». «Ошибаетесь», — сказал Бертлев, как бы пропуская мимо ушей оскорбительную реплику оператора. В этом трактире спрятаны вина получше, чем в иных, самых дорогих отелях. А в эту минуту он уже протягивал руку трактирщику, который до сих пор здесь почти не показывался, но теперь кланялся Бертлифу и спрашивал. «Мне накрыть на всех?» «Разумеется», — ответил Бертлиф и обратился к остальным. «Дамы и господа, приглашаю вас отведать со мной вина», вкус которого я уже не раз здесь испробовал и нашел его великолепным. Вы согласны? Никто не ответил Бертлифу, а трактирщик сказал. В отношении блюд и напитков могу посоветовать уважаемому обществу полностью положиться на пана Бертлифа. — Друг мой, — сказал Бертлиф трактирщику, — принесите две бутылки и большое блюдо с сырами. Потом он снова обратился к присутствующим. «Ваше смущение напрасно! Друзья ружены, мои друзья!» Из распивочной прибежал мальчик лет 12 и принёс поднос с рюмками, тарелками и скатёркой. Поставил поднос на соседний столик и, перегибаясь через плечи гостей, стал собирать недопитые бокалы. Вместе с полупустой бутылкой перенёс их на тот же столик, куда прежде поставил поднос — и салфеткой принялся старательно обметать явно нечистый стол, чтобы застелить его белоснежной скатертью. Затем, снова собрав с соседнего столика недопитые бокалы, хотел было расставить их перед гостями. — Старые рюмки и бутылку с недопитой бурдой на стол не ставьте, — сказал бертлив мальчику. — Отец принесёт вино получше. Оператор возразил. — Шеф, Не могли бы вы оказать нам любезность и разрешить нам пить то, что мы хотим? — Как вам угодно, господа, — сказал Бертлев. — Я против того, чтобы навязывать людям счастье. Каждый имеет право на свое скверное вино, на свою глупость и на свою грязь под ногтями. — Знаете что, юноша, поставьте перед каждым гостем его прежнюю рюмку и чистый пустой бокал. Мои гости вольны будут выбрать между вином, взращенным туманами, и вином, рожденным солнцем. И в самом деле пред каждым гостем сразу же оказались по две рюмки, одна пустая, другая с недопитым вином. К столу подошел трактирщик с двумя бутылками, одну из них он зажал между колен и мощным рывком вытащил пробку. Затем немного вина налил в бокал бертлефа Бертлиф поднес бокал к рту, попробовал и обратился к трактирщику. — Отличное. Урожая двадцать третьего года? — Двадцать второго, — сказал трактирщик. — Наливайте, — сказал Бертлев, и трактирщик, обойдя с бутылкой стол, наполнил все пустые бокалы. Бертлев поднял бокал. — Друзья мои, отведайте этого вина. В него вкус прошлого. Отведайте его, и пусть вам покажется, будто вы высасываете из длинной мозговой кости одно давно забытое лето. Я хотел бы с помощью тоста соединить прошлое с настоящим. И солнце двадцать второго года с солнцем этой минуты. И солнце это Ружена, простая девушка, даже не ведающая, что она королева. Она сияет на фоне этого курорта, словно драгоценный камень на платье нищего. Она здесь, словно луна на облёклом дневном небосводе. Она здесь, словно бабочка, порхающая на снегу. Оператор с трудом заставил себя рассмеяться. — Не перехлёстываете ли вы, шеф? — Нет, не перехлёстываю, — сказал Бертлиф и повернулся к оператору. — Ты кажется, только вам потому что вы всегда живете ниже уровня всего сущего. Вы — горькая трава, вы — антропоморфный уксус, вы — полны кислот, которые булькают вас точно в сосуде алхимика. Вы отдали бы жизнь за то, чтобы обнаружить вокруг себя мерзость, какую носите внутри себя. Только так вы можете ненадолго почувствовать какое-то согласие между собой и миром, ибо мир, который прекрасен — страшен для вас. Он мучит вас и постоянно исторгает вас из своей среды. До да чего невыносимо. Грязь под ногтями красивая женщина рядом. А потому сначала надо облить женщину грязью уж потом радоваться ее присутствию. Это так, господа. Я рад, что вы прячете руки под стол. Вероятно, я был прав, когда говорил о ваших ногтях. — А я кладу на ваше пижонство. Я же не шут вроде вас при белом воротничке и галстуке, — отрубил оператор. — Ваши грязные ногти, рваный свитер не являются собою ничего нового под солнцем, — сказал Бертлев. Когда-то очень давно один кеникийский философ хвастливо прогуливался по Афинам в рваном плаще, стремясь вызвать у всех восхищение своим равнодушием к условностям. Сократ, встретив его, сказал... Сквозь дыру в твоем плаще я вижу твое тщеславие. И ваша грязь, господа, самодовольна, а ваше самодовольство грязно. Ружена не могла опомниться от дурманящей неожиданности. Человек, которого она знала лишь мельком, как пациента, пришел к ней на помощь, словно упал с небес Она была околдована изысканной естественностью его поведения и той жёсткой уверенностью, с какой он сразил дерзость оператора. «Я вижу, вы утратили дар речи», — сказал Бертлифф оператору после недолгой паузы. «Но, поверьте, я вовсе не хотел вас оскорбить. Я почитатель спокойствия, а не раз Ежели меня слишком увлекло красноречие, прошу извинения. Я хочу лишь, чтобы вы испробовали это вино», и выпили со мной заружену, ради которой я и пришел сюда. Бертлиф снова поднял бокал, но никто не присоединился к нему. — Пан трактирщик, — сказал Бертлиф, — выпейте же вы с нами. — Такое вино я завсегда готов, — сказал трактирщик, взял с соседнего стола пустой бокал и наполнил его. — Пан Бертлиф толк в винах знает. Он уж давненько учуял мой подвал, точно ласточка, что чует свое гнездо издали. Бертлев рассмеялся довольным смехом польщенного человека. «Так выпьете с нами заружену?» — сказал он. за «Заружену?» — спросил трактирщик. «Да, заружену!» — Бертлев взглядом указал на свою соседку. «Надеюсь, она нравится вам так же, как и мне? С вами, пан Бертлев, бывает только красивые женщины. Мне и глядеть не надо на барышню. Раз сидит рядом с вами, значит, точно красивая». Бертлеф снова рассмеялся довольным смехом, трактирщик смеялся вместе с ним, и к удивлению всех присоединилась к ним и Камила, которую с самого начала забавлял приход Бертлефа. Этот смех был неожиданным, но при этом странно и необъяснимо заразительным. К Амилии из галантной солидарности присоединился и режиссёр, к режиссёру его помощника и, наконец, даже Ружена, нырнувшая в этот многоголосый смех, будто в блаженное объятие. За весь этот день она рассмеялась впервые. Первая разрядка, первый вздох облегчения. Она смеялась громче всех и не могла насытиться этим смехом. Бертли всё ещё держал бокал поднятым. — За Ружену! Поднял бокалы трактирщик, подняла бокалы Камилы, режиссёра, его помощник, и все повторяли вслед за Бертлифом «За Ружену!». Оператор тот поднял свой бокал и, не говоря ни слова, выпил. Режиссёр отхлебнул глоток и сказал «А это вино и вправду знатное». «Я же говорил вам!» — смеялся трактирщик. Между тем мальчик поставил на стол большое блюдо с сырами, и Бертлиф сказал «Угощайтесь! Сыры отменные «Скажите на милость», — удивился режиссер, — «откуда здесь такой выбор сыров? Мне кажется, что я во Франции». И вдруг все напряжение как рукой сняло. Настроение поднялось, все разговорились, стали накладывать на свои тарелки сыры, удивляясь, откуда у трактирщика такой выбор в стране, где так скудно с сырами, и подливать себе вина. И когда все уже были наверху блаженства, Бертли встал и отвесил поклон. «Мне было очень приятно в вашем обществе. Благодарю вас. а моего друга доктора Шкрета сегодня вечером концерт, и мы с Руженой хотим послушать его».